Он небрежно кивнул нам «Привет, ребята!» и уставился на Мазерати. «Однако, чья это тачка?» «Только не говори, что твоя». «Моя», — скромно признался артист. «Купил, знаешь ли, на тот случай, если придется ехать в Канны, получать гран-при за твой фильм. Не на Жигулях же туда тащиться. Согласись, Марик, это было бы неприлично». Во взгляде режиссера мелькнуло сомнение. Оно было вызвано не тем, что фильм «Битва навекша» получит гран-при на Каннском фестивале. В этом-то он нисколько не сомневался. Он сомневался в том, что Мазерати принадлежит артисту. Небрежная поза артиста, поигрывавшего ключами, так и не развеяла его сомнений. Но он не стал задерживать внимание на этом роскошном, но все-таки неодушевленном предмете, так как это отвлекало его от главного. А главным здесь был он. Именно он, режиссер-постановщик Март Кыпс, был центром этого киногородка, праздничной толпы, газетчиков, телевизионщиков, киношного Люда и вообще всего этого солнечного дня со свежим ветром и весело бегущими облаками. «Как жизнь, парни!» Поинтересовался он со снисходительной благожелательностью хозяина праздника, который рад любому гостю, даже самому незначительному. «Осторожней, Марик», — предостерег его артист, — «на твоем месте я был бы почтительней. Эти парни из международного арт-агентства МХ+, продвижение лучших произведений искусства на международный рынок, в том числе и кино. Олег Мухин — владелец, Сергей Пастухов — ведущий эксперт. Олег, покажи ксиву». Муха извлек весьма солидное удостоверение своего детективно-охранного агентства и небрежно им помахал. Режиссер мгновенно сменил тон. «Господин Мухин, господин Пастухов, рад видеть вас здесь. Вы не пожалеете, что приехали. Мой фильм откроет новую эру в эстонском кино. Надеюсь, вы дадите сообщение о презентации. Как мне с вами связаться, чтобы информировать о ходе съемок?» «Мы сами свяжемся с вами, если решим, что это необходимо», – «важно ответил Муха. Мы никому не даем своих координат, иначе нас завалят бездарными проектами». «Вы правы!» «Да, совершенно правы!» Вдохновенно завопил Март Кипс. «Бездарность! Вот настоящий бич нашего времени! Воинствующая бездарность! Культура стала непрофессиональной! Иногда даже жалеешь о том, что исчезла цензура! По крайней мере, она помогала удерживать на уровне планку мастерства!» «Хватит трепаться, Марик!» прервал его артист. «Ты лучше скажи, когда дашь мне сценарий. Съемки начинаются, а я сценария даже не видел». «И не увидишь». «Принцип моего художественного метода — импровизация в условиях, максимально приближенных к реальности. Это принципиально. Герои моего фильма придут к зрителю из самой жизни. Поэтому я беру на все роли только тех актеров, которые не заезжены, не растиражированы, но талантливы» как, например, ваш друг семён Злотников», — добавил он с явным желанием завоевать наше расположение. «Я хотел бы, чтобы вы отметили это в своем пресс-релизе». «Подумаем», — неопределенно пообещал Муха. «Вы сомневаетесь, что семён талантлив?» — несколько обескураженно спросил режиссер. «Нисколько не сомневаемся», — ответил я. «В этом нам приходилось убеждаться не раз. Но вот насколько он талантлив, как актер кино...» Этого мы, честно сказать, не знаем. «Вы убедитесь в этом очень скоро. Сегодня же!» — пообещал Кипс и с беспокойством оглянулся. К трибуне подкатил лендровер в камуфляжном раскрасе. Из него вышел какой-то чин в мундире эстонской армии, за ним второй чин, помельче, и два спецназовца — солдаты охраны с десантными калашами. По реакции Кипса я понял, что его-то как раз и ждали. Генерал-лейтенант Кейт, восторженно округлив глаза, сообщил режиссер. Все-таки приехал козел. Все, ребята, бегу. Пресс-конференция. Подходите, будет сенсационный сюрприз. Настоящая конфетка для прайм-тайм. И он рванул к генералу, которого уже окружила толпа. «Нехороший ты человек, пастух», — сказал артист. «Не мог подтвердить мою талантливость? Язык бы отвалился». — Я и подтвердил. Из калаша ты садишь с обеих рук вполне талантливо. — А мечешь ножи так просто гениально! — поддакнул Муха. — Засранцы вы оба, — сказал артист. — Ничего не волокете в искусстве. Пошли, будете просвещаться. Когда мы протиснулись к трибуне, на ней уже стояли режиссер Кипс, эстонский генерал-лейтенант и какие-то другие солидные люди. Журналисты толпились внизу, под микрофонами на трибуну были нацелены телекамеры. Массовка и менее важные гости располагались на дальнем обводе. Официанты под тентом отдыхали. Судя по всему, выдача халявы временно прекратилась, чтобы не отвлекать публику от центрального мероприятия.